И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверя, подшибал камнем, глушил дубиной, прятался по пещерам на четвердаге и под костелью. Они дожили и до сегодня. Видела эта вечная стена Кушка и в себя вбирала. И теперь вбирает, пишет по ней неведомая рука — Смотрю и вбираю я. Снега синеют, чернеет даль, нигде огонька не видно. Не было и тогда. Пустыня вернулась из далеких далей. Пришла и молчанием говорит, я пришла. Пустыня, я знаю, она пришла. Бегают люди с камнями. Вчера рассказывали про судак. По горным дорогам хоронятся. За камни подстерегают ребят. И камнем, и волокут. Кругом с камнями. И в славном когда-то сарае, И в старом Крыму, и всюду. Каким же чудом швырнулись тысячелетия!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 Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает, Хочет поводья вырвать. Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу порог над ним И отмахиваюсь от них, от призраков, Стараюсь открыть калитку. Держит меня татарин, Рукою молит, и вдруг «Ей!» — вскрикивает татарин,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 И остановился на пороге. Стоял и молчал тенью. Не видела его Антонина Васильевна. Рубила в корытце студень. Стоял дядя Андрею притолок и смотрел, как шипит на плите в корчаге, как на белом сосновом столе разложены бурая печень, мозги, а в шершавой тряпкой Коровий рубец мокнет.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 Вроде как крыса завелась, грызется. — Не от козлиновали смальца дядя Андрей, — говорю. Очень меня досада одолела все ему высказать. — Не ел я вашего козлика. Зачем вы так? А не смотрит. — А я ему на это. Вы и Тамарку не трогали, и гущей говорю, — и уточек моих не пробовали.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 я говорю вчера на вас карты раскидывала на веневого короля вы конец вам вышел вот он конец и есть да я ж говорит вовсе не веневый я жировый и тут не сознается тут уж я прямо не в себе это говорю жировый то вы с жиру до да смальцу а вы черный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 Отрезала ему кусочек, теплый еще, так и вцепился. И покрестился, как из рук, хлебушка взял, так мне это понравилось. Душа-то православная. Я ему еще дала кусочек в дорогу, а ветер так и гремит, в южке прыгают страсть Божья. Вот он и другой кусок сживал, отогрелся и говорит,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 узелок в голову а кожанкой накрылся а когда стала белеть за окнами надел кожанку и пошел в больницу увидала его настасья и идет в мужненной кожанке нагнала на дороге снимай проклятый григорье погубил куртку воровать хочешь сорвала с него курткой да еще по лицу курткой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 Смотрел и решал загадку о жизни и смерти. Может случиться чудо? Небо откроется? И есть ли где это небо? И другой решал свое. У меня еще крест на шее, а на руке кольцо. Отнесу греку, татарину...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 Муку в себе принять И разделить ее с миром. А миру нужна ли мука? У мира свои забавы. Весна золотыми ключами, Дождями теплыми в грозах. Не отомкнет ли она земные недра? Не воскресит ли мертвых? Чаю воскресения мертвых! Я верю в чудо!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 Кузьма не знает ни звезд, ни Яти, ни Ломоносова, ни Вологодского края. Знает одна надо содрать сюртук, а потом вали в яму. Чужая земля, татарская. М да, смертеныш. Я сидел на бугре и думал, и вдруг шорох за мной, странный, подстерегающий.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 У живота ее на усталых руках лежало что-то завернутое в тряпку. Она совсем упала на бугарке. Они с утра уже идут издалека, верст шесть, из-за черновских камней в город к власти. Двое у ней уже померли. Теперь кончается маленький в этой тряпке. А этот еще красавчик.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 Муж-то мой ихним был, семью бросил, спутался с ихней какой-то. Вот эти-то вот, как их слова-то, голова моя, с нетеллигентной. На почте служил, хорошо кушали, она партийка, а я, говорит, дура. Она начинает выть, как от боли Петечка.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 «Где пароходы чудесных, богатых стран?» А все еще ходят мимо, все еще проползают через бугор. Вон идет опять кто-то снизу, из-под костыли. Идет ровно по делу будто, стучит дрючком по плетню. «Кому-то я еще нужен?»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 Da maločko že v mene pokupovali, gdej. No, jak ve, še ne vimerli? Gdej, usih položite, jak v štabeljami položite, a po njim tančuvatj budu. Mov, muhi na gavnu. Gdej, pogibaje narod hrešenaj. Teper ja jeho priznaju, hitrova mužika hohla iz pod kastelje.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 Вот, доне. Якоб крутили, народ православный, гей, у хаті скуровий сплю. Топор під голова да дрючок хороший замість тажинки. А що я вас прошу? Слыхали? Шишкиних у всіх зарестовали. Да як же? Хвёдар вот заходив, сусід їхній лягу. Прямо ужахается. Нашли кого? Оружье он и ховали. Народ убивать хрещеный, ге! Во, подвели то. Ужахается Хвёдор, прямо в плаче. Значит так, с неделю тому приехали на конях обыск. Будто разбоем живут С ружьями на шушу выходят в масках. Все пертрусили у них, не нашли, зараз в камнья полезли. Хаос у нас называется. Там, может, какие тысячи годов прошло. Гора завалилась. Тут-то тебе и есть. Две винтовки прочищены, смальцем смазаны, мов известно им було Зараз нашли сам главный чертяка не нашел бы сверсту хаос всех и забрал. Словно сказку рассказывает Максим и весело это бариста, освободившийся наконец от них, одного только ждавший залезть в хаос и писать рассказы. Это тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть. Да як же ж, Боже мій, усіх знаю. Він прямо, мов з сикони сішов, такої вот мов телушка. Хведор прямо ужахається, лица на nema. нема. Прийшов до мене раненько, кашель його замучив, тихотка злая, говорит, поручусь за них одпустят. Ну, старика одпустили. А этих в Ялты погнали, сынов. Кто им тут путки ставит? Хоть они мне тёлку отровить стращали, хвёрдар там не, а я им вреду не хочу. Рыбаки за Бориса вступались, а эти своё ладят, разберём мы на север вышлем, у Харьков. э, -э. Они вышлют. Э. -э. Он стоит и высматривает мое хозяйство. А курии-то шо ж не видать. Ушли. На молочко, может, поменяем? Ушли. Последнюю отдал в добрые руки. Ну, индюшечка уж. Ушла. Он все высматривает. Видит только деревья, камни. Ну, здоровеньки бывалы.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 Цветет миндаль. Голые деревья в розовато-белой дымке. В тени под туей распустились подснежники из белого фарфора будто. На луговинках золотые крокусы глядятся, высыпали дружно. Потеплее где в кустах фиалки начинают пахнуть. Весна? Да, идет весна.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 грустные вечера весной поет он грустное слушают деревья в белые дымки задумчивы споет к горам на солнце и пустырю споет и нам и домику грустное такое нежное здесь у нас пустынно никто его не потревожит солнце за бабуган зашло